На одной линии со станцией метро и библиотекой Ленина есть большое угловое здание. На втором этаже найдете дежурную по гостинице «Селект». Предъявите документы. Вас устроят на ночлег. Завтра в 11 утра позвоните. На следующий день я, получив заказанный заранее на мое имя пропуск, пришел в Дом-2 НКВД СССР. В течение часа шла беседа у полковника Неволина, затем у майора Ширина. Они подробно интересовались моей тогда еще совсем короткой биографией, расспросили о семье, родителях, брате. Александр Михайлович Неволин оживился, когда я рассказал, что в 1937-38 годах еще школьником работал пионер в в детском доме для детей республиканской Испании в Одессе, а начав учиться на эстфаке университета, изучал историю лейпцигского процесса. Затем зашел разговор о знании немецкого языка. «Изучал его с детских лет», — сказал я полковнику. «Мать — преподавателя иностранных языков. Читаю свободно, знаю наизусть много стихов, большие куски из Фауста, многие баллады Шиллера, люблю гейны. Разговорной же практики почти не имел». Он улыбнулся. «Ничего, скоро вы ее получите, да еще какую!» Неволен встал, поднялся я. Он отметил мне пропуск и посоветовал пользоваться столицей. «В ближайшие дни мы вас снова вызовем», — сказал полковник на прощание. Очередной вызов последовал через четыре дня. «Поедете переводчиком в лагерь военнопленных в Суздаль». Объявил мне неволен. От Москвы недалеко, 200 с лишним километров. Работа будет ответственной и интересной. Проездные документы, деньги и аттестат получите здесь. Выехать надо немедленно. Поездом до Владимира, а там явитесь в городской отдел НКВД. Вас отправят дальше, в Суздаль. О вашем приезде туда уже сообщено. Окидывая меня взглядом, закончил разговор полковник. Желаю успеха. Меньше чем через сутки я был уже в Суздале. Со дня на день здесь ждали прибытия основного контингента – офицеров и генералов гитлеровской армии, взятых недавно в плен под Сталинградом. Вскоре приехала первая партия – лейтенанты, капитаны, майоры. Затем прибыли полковники и подполковники, подавляющее большинство из 6 армии вермахта. Мы готовились к приему большой группы генералов – Во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом, беседуя с пленными офицерами разных рангов и должностей, старались составить мнение о Шестой армии Вермахта, ядре сталинградской группировки гитлеровцев. Вскоре выявилось, что в кругу пленных все еще жили легенды о храбрых рыцарях Шестой армии, об их аристократизме, доблести, благородстве, заметив, что пленные были неоднородны, по служебному положению и происхождению. Среди офицеров, как строевых, так и особенно штабных, было много людей с громко звучащими именами, сыновья и другие родственники высокопоставленных гитлеровцев с приставками «фон» перед фамилией. Немало было и штрафников высокого ранга. Это те, кто занимал высокое положение в государственном или партийном аппарате Рейха, в органах СС был связан с ценной секретной военной, политической и технической информацией, но в чем-то провинился и попал для искупления своей вины на фронт. Кстати, недавно умерший премьер-министр западно-германской земли Бавария, глава ХСС Франц Йозеф Штраус всегда с гордостью вспоминал, что воевал в составе 6 армии, но избежал котла, так как был ранен и вывезен самолетом в Рейх. Длинным кровавым следом отмечен путь Шестой армии на Советской земле. Командовавший армией до Паулюса генерал-фельдмаршал фон Рейхенау требовал от подчиненных жестокого террора и беспощадности по отношению к мирному населению оккупированных территорий, к партизанам и сочувствующим им, предусматривал казни и экзекуции. В его приказе по армии от 10 октября 1941 года говорилось,